Глава 32. Скучный прием. Уже засыпая, я вспоминаю о том, что плохие сны прерываются и в случае, если я вбегаю в арку. Но и ад оказывается прав. Едва увидев ржавый туман мертвого города, я начинаю думать о драконе. И миг спустя он оказывается рядом, опускает крыло, а после уносит меня ветром, и сон становится обычным, боредовым. Точный его сюжет я не запоминаю, но там были хрустящие пирожные. Когда я открываю глаза, мужа рядом нет, но я слышу плеск воды в ванной и немного успокаиваюсь. В голову постепенно проникают мысли о текущих проблемах, и я с тихим стоном утыкаюсь лицом в подушку. Вспоминается то, что случилось перед сном, и я усмехаюсь. «Ад завел привычку отвлекать меня от мрачных мыслей весьма необычным способом. Может, позвать его, чтобы...» «Боги, о чем я думаю? Мать Сиджи почти наверняка права насчет меня». Поднимаюсь с кровати, скидывая одеяло и иду умываться. «Ад обнаруживается у зеркала с бритвой и пеной на лице. Я чего-то удивляюсь». Странно видеть принца-дракона за таким обычным мирским занятием. Понимаю, что он тоже живой, и ему нужно приводить себя в порядок. Можно болеть и прочее. Но сейчас у зеркала и без рубашки он выглядит каким-то другим. Не королевским плачом, командующим армией, держащим в страхе все соседние страны, а близким и родным. Кем-то уютным. Ирма. Понимаю, это не первое обращение ко мне, потому что он оборачивается, а не просто смотрит в отражение. Все нормально. Из-за пены на лице кажется, что у него появилась борода. Я не сдерживаю смешка. Да, прости. Ад отвечает улыбкой. Поспеши. Через полчаса придут слуги. Будут помогать тебе собираться. Завтрак принесут сюда. Я вздыхаю. Это обязательно, да? «Увы!» Дракон снова поворачивается к зеркалу и подносит к лицу бритву. «Мне нужно будет отойти. Проверить, все ли в порядке. Пока меня не будет, я приставлю к тебе своих. Если что-то случится, они помогут, а я почувствую». «Хорошо». Робко подхожу и встаю у соседней раковины. Смотрю в отражение и пытаюсь представить, что увидят люди сегодня. Сейчас нарядят так что отражения не узнаю. Странно. Адалард заканчивает приводить себя в порядок одновременно с появлением горничных. Перед уходом он все же не забывает приобнять меня и поцеловать в висок. Этот милый жест внимания помогает пережить следующие четыре часа, в котором меня моют, чешут и красят. Адалард появляется, будто кто-то сообщил ему, что я готова. Принц уже привычно в черном, Волосы собраны на затылке шнурком. На мне белое платье, украшенное красным кружевом и похожими на искры камешками. Спускаемся в тронный зал. Взгляды сотен пар глаз тут же впиваются в нас, и я невольно сжимаю руку Ада крепче. Будто забыв о гостях, пришедших то ли позлорадствовать, то ли поздравить нас, он останавливается передо мной и с улыбкой подносит к губам тыльную сторону моей ладони. «Справишься? Или мне послать Сиджа с его изумительной идеей?» «Становится неловко. Они же все еще смотрят на нас. Но при этом приятен жест. От словно щитом меня прикрыл. Привыкать надо», — выдавливаю улыбку. «Вдруг потом еще придется королевой становиться». «Я заставлю тебя молиться богам, чтобы этого не случилось», — ухмыляется принц. «Если станешь королевой, этот кошмар будет твоей рутиной». Тогда я начинаю молиться уже сейчас. Мы спускаемся с лестницы и идем через весь зал к трону, на котором сегодня никто не сидит. По всей видимости, его оставили для Адаларда, приставив рядом второе кресло. «Для меня. Как странно. Это нормально?» Принц здоровался с гостями короткими кивками. Трон он точно заметил куда раньше, чем я, но никак не выразил своего беспокойства на этот счет. Наверное, у них нормально время от времени заменять друг друга на месте того, кто все решает. Не самое странное, что я видела в этом замке. Мы занимаем места, извиняющую тишину, разрезает спокойная музыка. В толпе появляются распорядители, помогающие гостям выстроиться в очередь, и начинается самая скучная часть нашего свадебного ритуала. Нас поздравляют. Сперва самые знатные поднимаются по ступенькам, кланяются. Распорядитель называет их имена и титулы. После короткая речь и передача подарка который тут же уносят в соседнюю комнату. Я честно пытаюсь сосредоточиться, но уже на десятом госте перестаю понимать, о чем они говорят, как их зовут и что у них там за титул. Ад держался бодрее, но тоже скучал, судя по эмоциям. Потом начал злиться, затем снова скучать. Некоторое время спустя уже хотелось, чтобы на нас напали. Попытались убить, отравить, и не знаю. Странный нескончаемый поток людей раздражал. Неискренние улыбки, однообразные пожелания, здоровье будущим детям, мира в семейной жизни и счастье. Теперь понимаю, почему ад не хочет быть королем. Превращать такое в повседневность я и врагу не пожелаю. В воздухе висело напряжение, будто вот-вот что-то случится. Как затишье перед бурей. Люди все тянулись, усыпляя бдительность, сбивая с толку, приглушая внимательность. Муж все чаще касался висков пальцами, будто мучаясь от головной боли. Но после стольких лиц это, наверное, неудивительно. Я сдалась в попытке вникать в слова гостей и просто улыбалась, думая о своем. «Побольше детей, ага». Если вы все разбежитесь по домам, мы сможем пойти и продолжить работу над этим». «Боги, но ну зачем поздравления?» «Ни они, ни мы не верим в искренность сказанного. Так зачем тратить время? Для чего?» «Грешница!» — доносится до боли знакомый шепот. и «Я, вздрогнув, вскакиваю на ноги». Тучный мужчина, который как раз зачитывал Адаларду тысячное, наверное, пожелание успешного решения задач, чтобы наша страна процветала под безупречной защитой дракона, замолкает и удивленно на меня смотрит. Да все смотрят. Адалард улыбается сперва, но, считав мой страх, сводит брови и говорит негромко так, что услышу только я. И, возможно, стражники, что дежурят за нашими спинами. В чем дело? Я ее слышала. Голос дрожит. Здесь. Что-то не так, ад. Принц обводит толпу взглядом, будто пытаясь найти мой кошмар среди гостей. Ожидаемо там никого не оказывается. Не уснула? Он снова смотрит на меня. Задумываюсь. В такой скуке вопрос вполне логичный. Может, меня стало утягивать в сновидение и по традиции забросила обратно карки, а значит, к ней. Но все казалось таким реальным. Я устала, конечно, но заснуть перед гостями как-то слишком. Ваше высочество. Подает голос распорядитель, но ад его игнорирует, дожидаясь моего ответа. Я... «Не знаю. Честно признаюсь я». Принц не комментирует, немного подумав, отвечает всем нам. «Будем заканчивать. Скажи людям, что они могут...» Договорить он не успевает. Все люстры и светильники в зале резко гаснут, и на нас обрушивается чернота. В толпе кричат, что-то разбивается, а я, не успев вынырнуть из затупляющей скуки, не знаю, что делать. Хаос, плач. Мне не видно, что творится среди гостей. Страх отравляет воздух и оседает в легких, противной, липкой чернотой. Его рассекает вспышка света. Над головами людей будто разрастается дерево, на ветвях которых, вместо листьев, Танцуют языки огня. Безошибочно чувствую, кто его создал. Адалард, поднявшись с трона, держит руку поднятой. Я совсем не к месту вспоминаю его утром. И только начинаю удивляться резкому контрасту, как вдруг слышу скрипящий крик, от которого меня передергивает. «Неужели опять гарпии? Как они сюда попали?» «Аджи все проверил!»